Глава 13 Эва упала с небес на ряды защитников, стоящих на стенах. Не ожидавшие такого поворота событий рыцари падали вниз один за другим, уже не в состоянии подняться. Отряды, стоящие за стенами, ударили по ладьям, с которых летели огромные стрелы скорпионов а первые ряды пеших воинов обрушились на меня. Ну или я на них, смотря с чьей точки зрения смотреть. Я находился чуть ниже линии прицеливания, и лучники с магами не могли меня достать, только латники в рукопашную. И у последних просто не было ни шанса. Это были опытные воины, но не элитные гвардейцы, и пускай у каждого за спиной был не один десяток битв, их снаряжение и вооружение оставляли желать лучшего. Хорошие мечи скользили по подставленной правой руке, не прорубая кольчугу. Кожа, зажатая между стальной сеткой и демонической плотью, разбивалась в кровь, покрываясь одним сплошным синяком, но измененные мышцы не чувствовали усталости и не получали повреждений. Кладенец, полыхающий ярче солнца, вгрызался в стальные щиты, поджигал деревянные и обжигал противников, даже если не добирался до плоти, хотя чаще всего добирался. Стоило задержать на несколько секунд клинок на поверхности вражеского доспеха, и тот начинал плавиться. Люди в ужасе пятились, пытаясь отойти от меня как можно дальше, но ярость уже кипела в моих жилах, делая меня быстрее и сильнее. Вот только долго в таком режиме я сражаться не мог. Интерфейс услужливо подсказывал, что осталось мне не больше минуты. Столбик выносливости стремительно сокращался, заставляя все больше уходить в оборону, чтобы отдышаться. Я положил уже не меньше десятка воинов на передовой, Но даже зельем моей выносливости не хватало, чтобы на равных сражаться с толпой врагов. И когда казалось, что я только и делаю, что отбиваю чужие атаки, внезапно в рядах врагов появилось пустое пространство. Я вначале не поверил своим глазам, ведь перед битвой точно видел минимум десяток рядов, но затем все встало на свои места». Княжна вновь протянула мне руку помощи, а если быть точным, корень, целое море корней. Она выкачивала всю зеленую эссенцию из округи, а ее менее умелые братья уже плелись за огромными исполинами дубами, идущими по рядам противников прямо к городским стенам. Между корнями деревьев носились лютоволки — возглавляемые Акташем и Дружком, которого вновь оседла Дара. В них летели стрелы из заклинания крови, но густая листва мешала нормально прицелиться. И хотя совсем без жертв не обошлось, их было куда меньше, чем без прикрытия. Но особую опасность все еще представляли бьющие с берега мортиры. Две из них были установлены на стационарных лафетах и могли только поворачиваться в нужном направлении. Еще три были во дворе за крепостными стенами, их я различал только по звуку выстрела. И пусть точность их была невелика, зато каждый залп грозил переломить ход боя. Одного меткого попадания было достаточно, чтобы отправить ко дну ладью или в щепки разнести оживленных хентов. Превосходство технологии над магией было столь очевидно, что я на секунду даже начал сомневаться в возможном успехе. К счастью, перезаряжалось каждое орудие больше минуты, и этого времени с лихвой хватало, чтобы уйти с линии огня. Ладьи, в том числе и с заложниками, активно маневрировали, ведь обороняющиеся не делали разницы между кораблями. Легче всего делать это было естественно летучему, который кроме отличных ходовых качеств еще и дымом с паром прикрывал себя от стрелков, не забывая огрызаться стрелами. Войны, принесшие присягу Святогору под прикрытием джинов и скорпионов, высаживались на берег. Они неохотно вступали в бой со своими бывшими товарищами, дружиной Хикару, но с легкостью резали всех попадавшихся под руку красных. Войны и рыцари Вокра достойно сопротивлялись, обладая лучшим вооружением и выучкой, но на этом конкретном участке их было слишком мало, а в соотношении один к трем обычному человеку делать было нечего. Огневая мощь и численное превосходство, которое было полностью на стороне противника в начале боя, теперь постепенно сходили на нет. Вот только и у нас силы и припасы были не бесконечны. Эва, сковавшая боем большинство воинов на стенах, была изранена и сейчас держалась только благодаря усилениям и скорости, которую даровали крылья. Она подпрыгивала высоко вверх, избегая вражеских атак, а затем резко пикировала, ускоряясь в полете. Мощные когти на ногах и руках драконитки пронзали доспехи, и она сбрасывала защитников одного за другим. Те пятились, ощетинившись копьями и прикрываясь щитами, но девушка раз за разом находила новые направления для удара. Она огибала по воздуху врагов, а тени в состоянии быстро сориентироваться лишь мешали друг другу. Но все равно перья Эвы покрывались ее и чужой кровью, летать становилось все тяжелее. Маграк, охранявший пленных, перебрался на передовую. Он вонзился со своим прозрачным мечом в самую гущу, чуть в стороне от меня, и выигрывал не за счет техники боя или качества клинка, а хитростью и изворотливостью. Его лезвие, почти незаметное в горячке боя, разило врагов, проникая в сочленение доспехов и щели забрал. Кровь хлистала из мест уколов, и растерянные враги не могли подступиться к мечущемуся магу крови. Меня же они и вовсе обступили широким кольцом, пытаясь попасть заклинаниями, стрелами и болтами издали. Кладенец недобро гудел, принимая удары на широкое треугольное лезвие. Стоило мне двинуться в сторону врага, как рыцари в тот же миг отступали, как вода под напором камня, но нападали с боков и спины. Это постоянное движение выбешивало меня, заставляя двигаться и тратить последние силы. Хотя и врагам приходилось не сладко. Бой затягивался. Действие зелий подходило к концу — и нам срочно нужен был переломный момент. Козырь, который бы позволил сломить волю противника. Но им в этом повезло больше. Тяжело гудя паровым движителем, один из механических рыцарей сумел взобраться на берег. Немешкая, он помчался на того, кого посчитал самым опасным — меня. Рыцари крови бросились в рассыпную, чтобы не оказаться под его стальными ступнями, наконец переставая доставать, словно надоедливые мухи. Но только стоило мне подумать о том, что драка будет честной, как со спины прилетел камень из прощи. Сила удара была достаточной, чтобы я почувствовал боль, но не такой, чтобы повалить меня или пробить броню. Однако этого секундного замешательства хватило рыцарю, дабы обрушить всю мощь паровых поршней и вложенного в клешни гигантского молота. Отразить такой удар было невозможно. Меня отбросило на несколько метров. Кладенец вылетел у меня из рук, тут же скрывшись под ногами врагов. Тактика ближнего боя больше не работала. Первый же из взорвавшихся воинов, решивших, что безоружным я не опасен, отправился навстречу к праотцам с четырехугольной дыркой в шлеме и черепе. Второй поймал глазом иглу. И противники, не желавшие погибать, вновь отошли от слишком опасного меня, оставляя почетную обязанность сразиться со мной паровому рыцарю. Тот приближался, посвистывая перегретым котлом и держа молот в отведенной назад для замаха руке. Лучше мишени, чем этот исполин, придумать было сложно. Со щелчком пальцев я отправил ему в голову крошечное заклятие огня. В последнее мгновение враг начал поднимать руку для защиты и когда не смог остановиться, ударил сам себя по шлему от которого осталась только половина. Шар мгновенно пробил стальную лобную пластину, буквально взорвав череп изнутри. Рыцарь еще сделал несколько шагов по инерции, а затем рухнул, подняв над полем облако пыли и заглушив остальные звуки свистом котла. Я успел сообразить, что будет дальше только потому, что сам изучал устройство таких машин. Не разбирая дороги, я бросился как можно дальше, а вот враги, еще не понявшие, что их товарищ уже мертв, наоборот, побежали, пытаясь поднять доспех. Оглушительный взрыв прокатился по всей округе эхом. Облако разогретого пара вырвалось наружу, обжигая нерадивых помощников и накрыло поляну перед городищем плотным белесым покрывалом. Различить, что было в метре, оказалось проблематично, но теперь, когда у меня работал интерфейс, я знал, что нужно делать. Пометив кладенец через панель собственности, я бросился к мечу, ориентируясь по миникарте. Всех встреченных рыцарей крови я одаривал быстрой смертью. Одного внезапного удара стервятника было достаточно, чтобы пробить даже отличный доспех или шлем. А я двигался дальше, даже не проверяя, мертв ли враг. Даже если они остались живы, легендарный яд древнего дракона Земли сделает свое дело. Кладенец я нашел, когда нерадивый воитель из наемников пытался его утащить. Подстраивающийся под силу владельца меч, привыкший вытягивать из меня силы, высосал беднягу досуха. Он просто сидел, глядя остекленевшим взглядом в одну точку. Мне даже не пришлось сил тратить, чтобы прикончить бедолагу. Просто оттолкнул его посеревшее тело и, взяв поудобнее двуручник, двинулся дальше. Туман постепенно рассеивался, и картина у меня перед глазами начала вырисовываться все отчетливее. Ослабшая и раненая Эва сражалась уже под стеной с присоединившимся к ней маграгом. Встав спина к спине, они отбивались от наседающих врагов, оставляя после каждой волны несколько трупов. Сил на заклятие ни у одного из них уже не осталось. Меч Блацтила сломался, и теперь он орудовал обычной саблей. Джинны-малуши все еще продолжали насылать на наших врагов растения, но живых дубов уже не осталось, даже трава вокруг замка пожелтела и превратилась в кучи трухи. Последний из зентов, едва добравшись до крепостной стены, упал, подперев кроной ворота. Дара с лютоволками отклонялась все больше к лесу, слишком много из них было ранено. Октаж опять подволакивал переднюю лапу, и даже отсюда я видел окрашенную кровью шерсть. Бывшие наемники, а теперь служители Святогора старались держаться от боя подальше, нападая группами по четверо на одного и не продвинувшись дальше половины поля. Это выглядело полным провалом. Мы не то что стен не взяли, мы до них даже не дошли. Нужно было просто признать это. В стратегии я еще слишком слаб, да и противник попался нам далеко не идиот. Оставшиеся отряды красных стягивались к воротам, где с крепостных укреплений почти безбоязненно били лучники и арбалетчики. В ярости от понимания, что нужно отступать, я топнул ногой по поляне и внезапно понял, что стою по щиколотку в жиже, хотя дождя нет. Лужи крови по всему полю боя. Я смотрел на них, как в первый раз. Боже, я так давно не применял нормальную магию крови, что уже и забыл, как это делается. Вот только настало время воспользоваться всем своим арсеналом, накопленным за долгие сражения в катакомбах против крысолюдов и вороприцев. Встав коленом на землю, я погрузил левую руку в еще теплую лужу. — Лес кровавых шипов!